для непритязательных жителей древней Нортумбрии городок служил летним местом отдыха зимой жизнь в уидби практически замирала добираться сюда по холоду решались только в случае острой необходимости когда то здесь была рыбацкая деревушка уидби она располагалась на берегу реки эск протекавшей по глубокому горному ущелью устремляя свои бурные воды к морю с течением времени деревушка разрослась и перекинулась на другой берег реки. Суровый климат в сочетании с тяжелыми условиями жизни воспитали в обитателях этих мест суровое отношение к религии, граничившее порой с фанатизмом. Древнее кельтское аббатство святой Хильды было основано к югу от Уидби задолго до того, как в Англии родился первый король. Руины аббатства святой Хильды отбрасывали тень на стены своего преемника, аббатство Горесторп, расположившееся на полпути между Уидби и Тельтскими развалинами Шпиль аббатства Горесторп бросился в глаза Дойлу, когда паровоз медленно подъезжал к станции. Время близилось к полудню. Однако на улицах городка было малолюдно. Редкие прохожие брели, поеживаясь от холода и ветра. Казалось, городок погружен в зимнюю спячку и не хочет чтобы его тревожили. Пока Барри заводил паровоз в железнодорожный тупик, Ларри занялся багажом. Он перетаскал вещи в ближайшую таверну, которую порекомендовал им начальник станции. Спаркс уговорил Дойла отправиться вместе с ним в аббатство епископа Пилфрета. Ни одного экипажа на станции не оказалось. В предчувствии снегопада городские службы словно вымерли. Спаркс и Дойл перешли по мосту через реку и прошли еще около мили, пока добрались до южной стороны холма. Из-за густого тумана, перемешку со снегом, ничего не было видно. Они поднимались по крутым ступеням. Ветер крепчал, забывая все сильнее по мере того, как они взбирались выше и выше. Добравшись до горы Старпа, они обнаружили, что ворота аббатства заперты. В окнах Ни огонька, никаких признаков жизни за массивными стенами. Спаркс постучал в ворота тяжелым железным кольцом, но металлический звук ударов потонул в пелене падающего снега. Спаркс постучал снова. Продрогший до костей, Дойл пытался вспомнить, какой сегодня день недели. Может, у священнослужителей выходной? Куда они все подевались? — Там никого нет, — раздался позади низкий голос. Спаркс и Дойл обернулись. Перед ними стоял великан шести с половиной футов ростом. Он кутался в плащ, но был без шапки. На голове была целая копна рыжих волос, лицо обрамляла густая рыжая борода. — Мы ищем епископа Пилфрака, — сказал Спаркс. — Здесь вы его не найдете, сэр. — В аббатстве никого нет, — сообщил незнакомец, в голосе которого слышался переливчатый ирландский акцент. Лицо мужчины было открытым и добродушным, от всей его огромной фигуры веяло силой. Они все ушли дня три тому назад. — А в старом аббатстве их не может быть? — спросил Дойл. — Это в руинах-то? — удивился здоровяк, махнув рукой в сторону древнего кельтского аббатства. Там, почитая лет пятьсот, никто не искал убежища. — Это приход епископа Пилфрага? — спросил Спарк. — Думаю, что так. Но его самого я не знаю. Я здесь в гостях. Полагаю, вроде вас. Извините за самонадеянность. — Все в порядке, сэр. — улыбнулся Спаркс. — Ваше лицо, мне кажется, знакомым. Мы с вами нигде раньше не встречались? — Джентльмены из Лондона. — Совершенно верно. — А к театральному миру Лондона вы имеете отношение? — Имел, но очень давно. — ответил Спаркс. — Ну, это, может быть, все и объясняет, — сказал незнакомец, протягивая руку для пожатия. Абрахам Стокер, менеджер Генри Ирвинга и его труп. — Для друзей просто брэм. — Генри Ирвинг, Боже мой, — подумал Дойл. — Сколько часов я прослонялся возле театра, лишь бы увидеть легендарного Ирвинга, величайшего актера эпохи а может, и всех времен, сыгравшего короля Лира Отелла и многие другие роли. Магнетизм этого имени был столь велик, что Дойл просто остолбенел от одного того, что говорит с человеком, близко знакомым с Ирвингом. «Конечно же, вспомнит улыбнулся Спаркс, — «я видел вас много раз на приемах и тому подобное. Простите, джентльмены, но как занесло вас в это богом забытое место, да еще в такое отвратительное время года! С любопытством в голосе спросил Стокер. Спаркс и Дойл переглянулись с таким же успехом. Мы можем задать этот вопрос вам. Спокойно проговорил Спаркс. Наступило короткое молчание. Собеседники, оценивающие, оглядывали друг друга. Похоже было, что Спаркс произвел на Стокера приятное впечатление. Я знаю тут поблизости один пап, сказал Стокер. Мы могли бы посидеть там и спокойно поговорить. Через полчаса они добрались до центра Уидбин. Таверна «Чертополоха-Роза» была расположена на набережной реки Эск. Горячий кофе и порция виски помогли им согреться, разогнать кровь в выкоченевшем теле. Поначалу разговор шел о пустяках, они посплетничали об интимной жизни актеров, Ох уж, эти актеры, вечно у них не так, как у других. Усмехнулся про себя Дойл. Наконец, Стокер решил поведать то, что его серьезно волновало, и в его голосе зазвучали тревожные нотки. Как вам хорошо известно, джентльмены, театральный мир невероятно тесен. Достаточно бросить в это болото камень, как рябь от него тут же становится заметной. А в Лондоне каждый день происходит что-нибудь сенсационное, и новости мгновенно перемалываются городскими сплетницами. Но для того, чтобы возбудить устойчивый интерес хотя бы на сутки, не говоря об общем ажиотаже, должно произойти что-то сверхъестественное. Особенности, если это касается актеров, среди которых слухи распространяются прямо-таки молниеносно, обрастая самыми фантастическими подробностями.